Победы русского оружия, русской воли, его военного таланта. Письмо императора. После присвоения Александру Васильевичу звания генералиссимуса им было получено письмо Павла I, в котором тот писал «Победа предшествует вам всеместно» и слава сооружает из нашей Италии памятник вечный подвигам вашим. Освободите ее от игоразорителей, а у меня за сие воздание для вас готово. простить. Бог с вами. Пребываю к вам, благосклонный Павел. Император просил прощения у великого полководца за все за несправедливые отношения, нанесенные обиды, а может быть и за учрежденные за ним тайные наблюдения. Глава четвертая. Сыск в российском государстве в период разложения крепостнического строя и возрастания капиталистических отношений. Сыскная миссия Державина. Многочисленные жалобы о злоупотреблениях и преступлениях Калужского губернатора Лопухина, поступившие императору Александру I, было поручено проверить сенатору и известному поэту Державину. В конце 1801 года по дороге в Калугу Державин заехал в Москву к Карамзину, поведал ему о своей миссии и получил совет, у кого можно остановиться в Калуге. Тогда же был разработан план действий по разоблачению Лопухина. Согласно этому плану, Державин остановился в Калуге у городского головы купца Борисова, одного из авторов жалоб на губернатора. Державин доверился Борисову, А тот сообщил ему, что Лопухин постоянно вымогал и брал взятки у фабриканта Гончарова, освободил из-под стражи братоубийцу Хитрово и за это получил ломбардные билеты на 75 тысяч рублей. Кроме того, губернатор имел любовницу, которая надоумила его отнять у гвардии прапорщика Гурьева имение. По делу о грабеже резницы Боровского монастыря Лапухин приказал взять под стражу и подвергнуть наказанию ни в чем не повинных мещан. У обедневшей помещицы Хвостовой губернатор отнял имение и отдал его своему другу, Городничеву Батурину. В доме Борисовой Державин тайно встретился с Гончаровым, подтвердившим рассказ городского головы. Он сообщил также конкретные факты вымогательства Лапухиным и дачи ему взяток. По поручению Державина Гончаров имел тайный разговор с дворянами Крупенниковым и Демидовым, которые согласились официально подтвердить в жалобах на имя императора о преступлениях губернатора. Слух о приезде Державина – распространился по всей губернии и быстро дошел до Лопухина, который не замедлил явиться к сенатору с визитом. Державин объяснил, что находится в Калуге неофициально по делам опеки, и поэтому не стал беспокоить Лопухина. Посланник царя намеренно ввел в заблуждение губернатора, чтобы тот не смог воспрепятствовать его миссии и продолжал негласно собирать доказательства злоупотреблений Лопухина. Спустя некоторое время Державин имел необходимую информацию, подтвержденную доказательствами, и поэтому решил действовать гласно. Предварительно сенатор разработал вопросы должностным лицам на каждом отдельном листе, в том числе и Лопухину, для письменных ответов на них.